Глава двадцатая. Мне, Алекс, не понимающе нахмурилась. Какую еще новость? Джек медленно выпрямился в кровати. Мы приняли мисс Кинг на службу, и теперь она официально работает на штат Нью-Йорк. При ее несомненных талантах и довольно пикантных чертах личности не пройдет и пяти лет, как мы сможем отпраздновать ее вступление в должность от штата. Что? Алекс подалась вперед. Что за чушь? Джек сильнее сжал кулаки. Это невозможно. О, б э т выступила вперед и радостно о с к а л и л а с ь Возможно, мисс Кинк лицензированный некромант, и у нее есть определенное обязательство перед городом. Так как последние полгода официально она практически не работала на штат Нью-Йорк, у мисс к и н г образовался переизбыток рабочих часов. Мы просто перехватили ее контракт с городскими службами. Неправда ли, здорово, мисс Кинг? Вам не придется больше шарахаться по жутким и грязным местам преступлений и поднимать все эти трупы. Работа в нашей команде обеспечит вам выполнение всех условий для сохранения контракта. Мы очень надеемся в скором времени увидеть мисс Кинг в Сенате новых штатов. А главное, офис в центре. Попытался пошутить кто-то из сопровождающих. Я не поднимаю трупы. Прошепела Алекс, начиная злиться. Эта двуликая ей перестала нравиться еще до того, как открыла рот в первый раз. Я не к р о м а н т я призываю души умерших людей. Конечно, конечно, поспешила добавить Бет, растерянно улыбнувшись. Ц, цыкнул Шефреймс, после чего повисла недолгая пауза. Неудобно вышло, но боюсь, это в любом случае невозможно. Что именно? С вызовом выступила уже справившаяся с растерянностью Беатрис. Поверьте, для команды сенаторов роста нет ничего невозможного, детектив Реймс. Шеф Реймс снисходительно поправил полицейский. Но это и правда невозможно, ведь мисс Кинг более не является консультантом полиции Нью-Йорка и проблем с отработкой у нее нет. Таки я о чем? Хмыкнула двуликая. Она больше не консультант, не кромант, как ни в чем не бывало, кивнул ей шеф. На что получил поспешно радостный о с к а л Мисс к и н г уже некоторое время состоит в штате Центрального отдела. Мне жаль разочаровывать вас, и безусловно жаль, что штату Нью-Йорк впустую пришлось потратить деньги налогоплательщиков. Но что? Противно г о л о с ы й б е а т р и с охнула. Что? Фрост нахмурился, а секунду спустя морщинка, появившаяся между его красивых бровей, расправилась. А, -а шеф Реймс, я понял. Да, мы слышали о том, что мисс Кинг работала вместе с детективом с а л ь е х м ы к н у в он добавил: а некоторые даже видели и участвовали. Но будем откровенны, та ситуация никак не может быть приравнена к работе в полиции. А уж если быть окончательно честными, произошедшее и вовсе может быть расценено как неправомерное действие. Между прочим, против мисс Кинг Городом были выдвинуты обвинения в ее причастности к смерти двух полицейских и нескольких служащих министерства юстиции. Сенатор прервал его Реймс. Я повторюсь, это вы что-то не понимаете. Мис с Кинг уже некоторое время работает в нашем отделе и не просто занимает место консультанта. Она состоит в штате и в п а р и с с о л ь е Все обвинения против них сняты, и вы знаете об этом, так что не стоит попусту сотрясать воздух. Чушь, воскликнул а б и а т р и с и растерянно оглянулась. Я не видела никаких отчетов, и мне ничего такого не докладывали. Ну, шеф притворно смущенно хмыкнул. Вы же знаете, как наши ребята не любят писать все эти отчеты, но и тянут до последнего. А в с у е т е этих событий и вовсе было не до них. Да и ваши, наверняка, не очень старались. Вы же запрашивали данные из полицейской базы на всех служащих и н о в о п р и я т ы х Лицо Беатриса растерянно вытянулось. Ох, я так и думал. Но вы не переживайте, я лично займусь этим вопросом, и отчеты будут готовы к... Он демонстративно сверился с часами. К понедельнику. Боюсь, раньше мы не успеем. Но снова попыталась возразить Беатрис. А если нужны точные даты? Словно не замечая ее метаний, продолжил шеф. то в системе к понедельнику также будет вся информация. Мисс Кинг подала документы. Точную дату ее принятия на службу можно узнать через архив или подождать. Отчеты отчетами. Да, согласен, но у нас все по закону, господа. Повисла странная гнетущая тишина. Фрост смотрел на шефа Реймса, не мигая, словно мог заставить его забрать обратно все те слова, что тот только что произнес. Это ошибка. произнес он странным голосом, и не было понятно, то ли сенатор продолжает настаивать на своем, то ли наконец осознал, что хитрый маневр не удался. Да, ошибка, кивнул Реймс. Еще мгновение тишины, за которое и Алекс, и Джек успели осознать, насколько это было г н е т у щ е й и а б с о л ю т н о й Двуликие застыли, с ужасом т а р а щ и с ь на сенатора, а тот, в свою очередь, смотрел на Бет. Раз и все в один миг изменилось. Ледяной взгляд ведьмака з а и с к р и л с я привычным и столь любимым народом задором и доброжелательностью. Открыто расхохотавшись, Фрост хлопнул в ладоши. Вот в е д ь незадача. И вновь улыбнулся. А у Алекс аж скулы свело от этих его бесконечно расточаемых направо и налево о с к а л о в Ну что ж, мисс Кинг, по моему личному мнению, вам с вашим потенциалом надо не в п о л и ц и и руки пачкать, а все же идти к нам. Надеюсь, вы достаточно быстро устанете от этой работы. Тон Фроста не оставлял сомнений в совершаемой девушкой ошибке и рассмотрите мое предложение. Да и мы, конечно, поспешили, не проверили все лично. Сверкнула очередная вымораживающая улыбка. Но обязательно исправимся. Он посмотрел прямо на Алекс, словно мог одним только взглядом заставить ее тут же изменить свое мнение и согласиться. Артефакт на груди еле заметно завибрировал, и Алекс вновь отметила, что посылаемые им сигналы совершенно не вяжутся ни с чем уже знакомым. С того момента, как вещица попалась ей в руки, а точнее сама девушка попала в лапы к древнему артефакту, Алекс научилась распознавать не меньше пары десятков оттенков посылаемых им сигналов. Она совершенно не понимала своих ощущений от фроста, и даже артефакт не мог четко объяснить, что тут не так. но в одном она была уверена на сто процентов. Все говорило об опасности, исходящей от него. Не было в этом чувстве угрозы, только опасность, словно от коробка спичек. В нем нет ни капли угрозы, но т а опасность, что с к р ы т а в нем, смертельно. Благодарить? Алекс с т и с н у л а на мгновение зубы. Как и соглашаться на ваше предложение, я не буду, сенатор, так как все это выглядит вмешательством в мою жизнь и нарушением моих прав. е ё голос звучал тихо и уверенно, а взгляд отражал искры разгорающегося внутри пожара ярости. д в у л и к и е притихли, а потому ее слова прозвучали даже грубее, чем она планировала. Я правда благодарна за ваше содействие в поимке убийцы Карла Броски. Алекс сама почувствовала, как к а з е н н о звучат ее слова, но все остальное излишне. Оу, Фрост моргнул и добавил протяжнее. О, н у конечно же, мисс Кинг, я совершенно не планировал вас задеть и сделал все это из самых лучших побуждений. Алекс промолчала, напряженно сверля его взглядом. Ну что ж, сенатор хлопнул в ладоши. Алекс даже подумала, что это один из его любимых театральных жестов и развернулся вокруг своей оси, оглядывая собравшихся. Думаю, нам стоит оставить мисс Кинг и детектива с а л ь е о, прошу прощения, и, конечно же, шефа Реймса наедине. Мы достаточно утомили наших героев. д в у л и к и е загудели, и серая масса костюмов хлынула на выход. Когда последний участник этого казалось бы бесконечного каравана покинул палату, в проеме двери замелькали любопытные лица медицинского персонала отделения. Кто-то рванул следом за сенатором, чтобы выразить свой восторг касательно его новой предвыборной программы, уважение его смелости в деле поимки и выведения на чистую воду прокурора Харда. А кто-то просто, чтобы сделать селфи на смартфон и потом хвастаться перед друзьями и менее удачливыми коллегами. Что это была за чертовщина? прорычал с трудом сдерживавшийся п о с л е д н и е несколько минут Джек. Даже от шефа Реймса, прилагавшего немалые усилия на поддержание псевдобезразличного вида, не укрылась т а б у р я что бушевала в переородившемся теле детектива. Какого ему нужно было? Джек прищурился. Глаза новообращенного двуликого. Недвусмысленно заискрились золотыми всполохами силы. Губы растянулись, обнажая показавшиеся увеличенные клыки. Тело мужчины задрожало, словно клокотавшая в нем ярость начала прорываться наружу. Воздух в палате наэлектризовался и даже начал потрескивать от п о в и с ш е г о напряжения. Алекс не без труда высвободила свою руку из звериной хватки с а л ь е и приподнялась со стола, прижав ладонь одной руки к ходящей о д н о н о м груди детектива. Другое, она пыталась нащупать выключатели на вопящих на все лады аппаратах, установленных в изголовье кровати. Тише, Джек, скороговоркой произнесла она. Ты должен успокоиться, иначе начнется оборот. Черт, да как же это вырубить? Чего он добивался? – рычал мужчина, будто не слыша ее, и делая быстрые рваные вдохи и выдохи. Чего он? Он хотел твою подружку. Максимально безразлично бросил Реймс. Только не все так просто. Нет, Солье зарычал. Это неправильно, ей нельзя. Эти вопросы не в твоей власти. Подлил м а с л о в огонь Реймс. Вы не помогаете. Одернула шефа Алекс. Он же на п р е п а р а т а х Ему нельзя волноваться. Не выдержав, Алекс развернулась и со всей силы долбанула рукой по одному из продолжавших п р о т и в н о е громко пищать аппаратов. Синяя искрка о сорвалась с ее ладони и ударила в один из ящиков, вырубая и его и по цепочке все остальные. Я и не нанимался. В ответ огрызнулся шеф опасливо косясь на некроведьму. Не держи его за слабака какого-то. Он по-твоему что совсем не умеет держать себя в руках. с а л ь я а ну успокойся. Вместо ответа детектив захрипел. Из его рта пошла пена. Тело скрутило судорогой, а секунду спустя все изменилось. Лихорадочно вращающиеся глаза закрылись, а ходящая ходуном грудь опала. Где-то с другой стороны кровати... раздался оглушающе громкий и протяжный писк. Джек, Алекс склонилась на ц е л ь е Джек, ты слышишь меня, Джек? Мгновение спустя дверь распахнулась, и в палату ворвались две девушки в б е л о й б о л ь н и ч н о й униформе. Позвольте. Одна из медсестричек решительно потеснила шефа Реймса в сторону, а вторая также бесцеремонно оттолкнула Алекс, занимая ее место у кровати Джека. Посторонитесь, Мире. Вырубай. Что за... Девушка бросила быстрый удивленный взгляд на Алекс и неприязненно скривилась. Ведьмочка, отметила про себя Алекс, но тут же сосредоточила все свое внимание на бессознательном сале. ь Джек, вновь позвала она Джек. Не мешайте, прикрикнула на нее ведьмочка, и вообще покиньте отделение Мире, релаксант. Вот, ответила вторая девушка, бросая ей какой-то шприц. Так, повернув голову Джека на бок, Мире, обладательница рыжей копной волос. нащупаловену на мощной ш е е и на мгновение застыв уверенно кивнула своей напарнице давай сразу три кубика не Алекс стоящая у самого выхода не замершие рядом Реймс больше не издавали ни звука и не вмешивались только несколько раз с и л о й с ж а в и разжав кулаки Алекс позволила себе вновь подать голос что с ним с ним все будет хорошо вы еще тут удивленно бросила ведьмочка сейчас же покиньте палату вы мешаете я шеф полиции А он, Ремс й указал на бессознательного Джека. Мой подчиненный. Да хоть папа римский. Безапелляционно кинула она. Вы не должны тут находиться. Вы уже наворотили дел. Она хмыкнула, бросив взгляд на испорченное Алекс оборудование. А нам разгребать. Все, прочь, не мешайте. Вернётесь, когда он придёт в себя. Что вы ему вводите? Вновь подала голос Алекс и, указав на уже пустой шприц, добавила: Что это? Гормоны. Просто ответила ей рыженькая. Приходится давать ему целый коктейль. Организм еще не умеет сам вырабатывать нужное, а теперь уходите. Ведьмочка тихо выдохнула и посмотрела на Кинг. Казалось, что она хочет еще что-то сказать, но п о м е т а в ш и с ь буквально пару мгновений, вновь занялась пациентом. Словно на подмогу девушкам медсестрам в палату вбежали еще несколько человек в белой форме и обступили койку с лежащим на ней без сознания с а л ь е Но идемте, мисс Кинг. Шеф Рэймс потянул девушку прочь. Его сейчас накачают лекарствами, и он еще не скоро очухается. А у нас есть незаконченное дело. Увидя практически несопротивляющуюся девушку из палаты, он потянул ее, однако не к л и ф т а м а в сторону темного коридора, как оказалось, ведущего на черную лестницу. Спустившись вслед за шефом на пару пролетов, Алекс остановилась. Рэймс замер у небольшого приоткрытого окна, практически не пропускающего свет. из-за толстого слоя пыли. Нервными движениями он выудил из кармана смятую пачку сигарет и, покрутив в пальцах, изломанную сигарету прикурил. Мне кажется, Алекс неприязненно сморщилась. Запах табака никогда ей особо не нравился. В больнице курить нельзя. Ц, цикнул Реймс и, покосившись на Алекс, выпустил густую с т р у й к у дыма. Снова потянувшись к карману, вытащил какую-то карточку. Похожую на визитку и молча протянул некроманту. Удивленно вскинув брови, Алекс забрала карточку и перевела не менее удивленный взгляд на шефа. Это же удостоверение, которое Джек отдал дежурному в морге. Да, шеф кивнул. Но я не понимаю, что тут непонятного. Шеф з ы р к н у л на девушку. Или ты думаешь, мы там шутки шутили? Это, шеф указал кончиком тлеющей сигареты на фотографию Алекс, которую Джек Собственно, ручно приклеил почти две недели назад, оказалось, что только вчера единственный шанс для вас с Джеком выбраться из этой истории, что называется, сухими, в сухими. Алекс хмыкнула и повертела карточку в пальцах. Это был не ее шанс, а якорь, цепь, которой ее сковывали по рукам и ногам, те самые кандалы, что лишали возможности быть собой, возможности иметь выбор, всегда иметь выбор. казалось, шеф прочитал что-то на ее лице, потому что следующую фразу он произнес совсем другим голосом. И будь Алекс обычным человеком или двуликим, она бы, возможно, даже испугалась. Если вы откажетесь, мисс Кинг, четко разделяя слова, пояснил шеф Реймс. При этом, несмотря на Алекс, обуравив взглядом кончик тлеющей сигареты, в первую очередь пострадает Джек, следом полетят головы тех, кто помог ему. Поверьте, они хорошие люди, и вовлекать их в это все не стоит. р э й м с не стал указывать на удостоверение Алекс, и так было понятно, о чем он говорит. А дальше по накатанной доберутся и до его семьи. Что будет с вами, мисс Кинг, я не могу сказать. Вы забыли добавить в этот список себя, шеф Реймс? Тихо ответила Алекс. Тем более, что друзья с а л ь е помогли ему по собственной воле. Разве нет? Они знали, на что шли. Алекс не хотела, чтобы ее слова звучали обидно ни для полицейского, ни для друзей Джека, и ей уж точно не хотелось обижать людей, благодаря которым они смогли поймать Харда. Но эти слова вырвались из ее рта на автомате из чистого чувства противоречия, словно у подростка. Полицейский ничего не успел ей ответить, так как несколькими этажами выше хлопнула дверь и раздались торопливые шаги. Алекс прислушалась к своим ощущениям и напряглась. Это был оборотень, а лишние уши им сейчас были не нужны. Спустя секунд тридцать раздался новый хлопок двери, и все снова стихло. Я бы шеф затушил бы ч о к о б а к о н н у ю раму и заозирался, пытаясь придумать, куда его деть. Но не найдя ничего лучше, просто сунул в карман своего плаща. На вашем месте, мисс Кинг, беспокоился не обо мне, а о себе, особенно после того, как вами заинтересовались э т и Шеф усмехнулся и о Джеке. О нем больше некому волноваться. Особенно теперь, поверьте, ему будет не просто вернуться в отдел таким, а поддержка, именно ваша поддержка, то, что ему будет нужно. Алекс промолчала и уверенным движением спрятала удостоверение в карман. На этом, казалось, разговор был окончен. Шеф развернулся и начал спускаться ниже. Алекс порывисто дернулась за ним и, прижавшись животом к перилам лестничного пролета, крикнула: «Шеф Реймс!» Полицейский остановился. и в о з з р и л с я на нее снизу вверх. Вы ведь знали, что он придет. Подон, Алекс имела в виду Фроста. Для нее появление ведьмака и его свиты стало настоящим шоком, даже более серьезным, чем его радостная новость. Но вот, судя по поведению полицейского, тот был не сильно удивлен. Казалось, в какой-то степени он даже получал удовольствие от происходящего и самой возможности утереть нос с е н а т о р у О чем вы говорите, мисс Кинг? Реймс к р и в о ухмыльнулся. О том, что вы принесли мое липовое удостоверение, Алекс сильнее вцепилась в перила пальцами. Принесли его на крайний случай, если Фрост не поверит вашим словам, мисс Кинг. Шеф взялся за перила, развернулся и продолжил спуск. Оно не липовое, а самое что ни на есть настоящее, а потому проявите уважение и к нему, и ко всей полицейской работе. Теперь это и ваша работа, между прочим. Но вы знали, откуда? Птичка на хвосте принесла, бросил Реймс откуда-то снизу на длинном и хлопнул дверью.